Глава шестая. При этих попах да монахах доброй драки не заладишь. Так получилось, что доселе Юшка Драница ни разу не видел епископа Иону. Слухом о его чудо-деяниях решительно не верил, как и вообще всяким росказням о чудесах. Самому Юшке ни разу не доводилось присутствовать при каких-нибудь необъяснимых явлениях, а если и случалось в его жизни что-нибудь необычайное и странное, то очень скоро тому находились разумные объяснения. И когда, стоя в храме и мучаясь с похмелья, воевода увидел впервые знаменитого праведника в полном епископском облачении, в митре и с жезлом, Иона ему как-то сразу не понравился. Чем? Олеший его знает. Не понравился и все тут. Однако вскоре Юшка все же понял, в чем дело. Недовольно сморщившись, он разглядывал благовидную внешность Ионы, голубовато-серебристое облачко его бороды, худощавое, но весьма здоровое по цвету лицо, тонкий и длинный нос, живые молодые глаза. Слушал звучание его голоса Ярославско-Костромское и четко осознавал, что этому архипастырю не безразлично, пил вчера юшка или не пил, и идти к нему причащаться ни в коем случае нельзя. Вот к протопопу Агафону, пожалуйста, сколько раз бывало Юшка, и, не постясь, и с похмелья, да еще и после бабы, приходил с друзьями в церковь и запросто причащался, и сходило с рук. Ни священники не препятствовали, ни Господь, и никакой кары небесной. Да и есть ли она эта кара, весьма сия сомнительно. А тут драница струхнул, и уж было скрестил на груди руки, как полагается перед принятием таинства, и потек вместе со всеми к святым дарам. Но вдруг остановился, отступил в сторонку, руки опустил, и встал, как вкопанный, наблюдал, как причащаются другие. — Ты глянь, щера тоже не пошел. Как раз вместе вчера гулеванили с ним. Значит, ни одному юшке епископ сразу увиделся. Тяжко вздохнул нижегородский воевода. Не к добру прибыл в Муром сей святоша. Изо всех сторонников пострадавшего князя Василия Васильевича, воевода Юшка слыл самым буйным задирой и воякою. Говорили, что покойный родитель его еще взбалмошнее был, за что и прозвище носил похлеще сыновнего, звали его Альгердом Свистоплясом. Родом Альгерд Свистопляс происходил из Литвы, В Литве ему жилось скучно, тесно, и он подался далеко на восток искать лихого своего счастья, окрыленный нелепой, но возвышенной мечтою найти народ, дикий, не имеющий хорошего государя, покорить его и сделаться у того народа первым князем, этаким новым рюриком. Мечта не принесла ему ничего, кроме многочисленных побоев и славы никчемного шатуна да еще одарила сочным прозвищем. Некоторое время он даже добровольно служил при святителе Стефане и доходил с ним до Печоры. А когда тот отбыл в Москву, где и приставился, Альгерд оказался у истоков Камы, хотел было подчинить себе племя Ватиков, но едва не лишился жизни. Избитый ими до полусмерти, с переломанными руками и ногами, он вызвал жалость в одной ватячке. Она приютила его, выходила, вылечила и даже сделала своим мужем. С ней вместе Свистопляс перебрался в Нижний Новгород, где и родился сын Юрий, которого Ольгерд звал на литовский лад Юшкой. Что особенно забавно, Альгерд никогда ни одного доброго слова не сказал о своих соотечественниках. Нелюбовь к Литве перешла и к сыну. Юшка оказался лютым ненавистником литовского племени и всю жизнь мечтал поучаствовать в великом походе Руси на Литву. Побои, полученные Альгердом свистоплясом от Ватиков, все же сказались. Он стал болеть и покинул мир сей, когда Юшке не было и семи лет. Наследовав от отца нрав бесшабашный и неугомонный, Юшка всюду искал опасности, ходил один на один на медведя, был крепко подран косолапым, и за это получил кличку, коей в восточных русских землях награждается всякий, пострадавший от лесного архимандрита, драница. В Нижнем Новгороде, да и во всех окрестных землях, не было человека храбрее юшки, и с возрастом он довольно быстро сделался одним из главных нижегородских воевод. Был бы и главным, да рассудства смущало князей. Вид он имел свирепый, хоть и невысокого росту, но крепкий, жилистый, рожа вся в рубцах, следы мишкиных ласк, брови черные, ватягские а глаза стальные и пронзительные, как у покойного свистопляса. Вина, пиво, меда хмельного мог выпить столько, что средь тех, кто его знал, ходила поговорка «выпить полдраницы» или «напиться в полюшки», обозначающая, что человек изрядно выпил, ибо там, где сотрапезник осушал один кубок, юшка приканчивал два-три, опьянел на равных. По утрам, правда, сильнее других страдал похмельем, а похмелившись, наливался непреодолимым желанием драться. Несколько раз в таком состоянии он явился зачинщиком совершенно нелепых и неоправданных ссор, закончившихся стычками и гибелью хороших русских людей. Но в этом грехе Юшка не раскаивался, и попробуй только намекни ему что на душе у него тяжелые камни вины напрасных убийств. Когда все уже причастились, великокняжий слуга Трифон принес в попыхах княжича Юрия, Юшкиного теску, и успел таки его сподобить. Началась благодарственная служба по святом причастии. Юшка все стоял и смотрел, недоуменно на происходящее. И вдруг горько ему сделалось за свое безверье, захотелось хотя бы раз в жизни искренне исповедаться и причаститься. Но как это сделаешь, если в душе нет ни капли веры? Любовь к жизни, к Руси, даже любовь к православию — все это есть, а веры в Бога нет. И странно, как вообще можно верить во все евангельские блага глупости об Иисусе. Так-то оно так. Но почему сейчас вдруг такое впечатление произвел на Юшку епископ Иона? А ведь Ион это не просто верит во все эти благоглупости, но и живет ими, сердце его стучит ими, все дыхание его в них. Запели ныне отпущаешь Шим. Юшка стряхнул с себя на вождение, поморщился, раздосадованный тем, что так разнюнился. Попав под христианское очарование Ионы и решительно подумал о необходимости выпить. Он не стал даже дожидаться креста-целования, хотя уж кресто поцеловать можно и по-хмельному, и пьяному. Проходя мимо столика с разлитою поковшиком теплотою, остановился и бесцеремонно осушил подряд три ковшика. Теплота была довольно густо сдобрена вином однако хорошо да мало. Крякнув, Драница нагло посмотрел на осуждающие взгляды двух монашков, стоящих подле столика, и подмигнул им, забрасывая в рот ломтик просфорки. В притворе у самого входа в храм Нижегородский воевода увидел четверых немцев в причудливых одеждах, рукавастые, мехом подбитые и Коротки, коленки торчат, обтянутые столь тонкими и узкими портами, что будто голые. Один немец отрок еще лет десяти, другому, как юшке, под сорок, судя по одеже, старшой. Двое других, похуже, одеты, видать, при этих двух, большом и малом. Морды немецкие зело не понравились юшке, и, выходя вон, он нарочно распихал ним чуру по сторонам а старшому на ногу наступил Нако. Выйдя на морозец, горделиво развернулся и, видя, как за ним поспешает оскорбленный иноземец, нарочито благообразно стал накладывать на себя крестное знамение, якобы прощаясь с иконой Богородицы, с младенцем, висящей над входом. «Царю Небесный, утешителю душе истинной, царица небесная, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим». Помилуй мя грешного. Аминь. Немец вежливо вытерпел, покуда московит исполняет свои церемонии, и лишь когда драница зашагал прочь, догнал его и положил ему сзади на плечо тяжелую руку. Ох, и обрадовался же юшка, что сейчас подерется. Ах, какое удачное утро! Подбросил же господь не своего русича, а морду немецкую. Скинув свои черные ватягские брови, он резко развернулся и дерзко взглянул на соперника. Мсьем вуму мур шасюр Люрпьент доапрезентали Зизюс. Грозно выпалил немец нечто непонятное. Юшка скорчил довольно пакостную гримасу и, кривляясь, ответил Мяу-мяу, мур-мур-мур. А лицо немца вспыхнуло еще большим гневом. Он отскочил назад, шагов на пять, и воскликнул «Дефан де В руке его образовался длинный и узкий меч, выхваченный из ножен молниеносным движением. «Изволь!» — рыкнул Юшка и медленно извлек из ножен свой меч, с которым он не расставался и в церкви. Немец стал совершать движение влево-вправо, видимо, ожидая такой же манеры поединка и от своего обидчика. Но Юшка решительно и твердо зашагал прямо на соперника, занося над головой свой меч, бывший некогда мечом Альгерда Свистопляса. В эту минуту за спиной немца выросли фигуры его соотечественников. Они принялись увещевать его, по-видимому, прося окончить дело миром. Немец раздраженно отгонял их прочь. — Ну, ты будешь драться или мне подождать? — сердито спросил Юшка. Немец снова встал в стойку. Драница пошел в наступление, нанося удар за ударом и покамест получая умелый отпор все же в какой-то миг изловчился и достал немца свободным левым кулаком в правую скулу. Тут еще какой-то монах встрял между дерущимися. — Бесстыдники! В такой день, в чистый четверг! Да после причастия! Тотчас же прекратите! — Не дадут подраться! — наизлобнейший сплюнул Юшка, останавливаясь и втыкая острие меча в утоптанный снег так и лезут со своей благодатью. Такой день, такой день. Что уж нельзя и немцы поучить уму-разуму. Юрий Александрович, — протянул монах с ласковой укоризной, — памятуйте, вы же первые совершенно понапрасну обидели приезжего посла. Вам бы извиниться да прекратить дело, покойно. Ишь ты, даже отчество Юшки узнал. Что Альгерт в крещении Александром оказался. Молодой монах охитрый, умеет мирить. А он меня тоже сзади, по плечу стукнул, пробурчал драница, полуобиженно, полувиновато. Пускай тоже извиняется. Фома, переведи, ради бога, сказал монах другому монаху, только что подошедшему. Тот бойко прочирикал немцу по-ихнему. «Муа, муа!» — возмущенно воскликнул немец. «Бляк, бобар!» «Еще и ругается!» — с ненавистью сверкнул глазами юшка. Фома проговорил немцу что-то еще очень длинное. Немец поморщился, сплюнул, вложил меч в ножны с неимоверным вздохом, затем почему-то назвал монаха Фому «совой» и, сделав в сторону обидчика два шага, Не глядя Юшки в глаза, махнул перед собой ладонью, будто отгоняя назойливую муху, и рявкнул вынужденно примирительно. «Пэ!» Это почему-то вдруг понравилось Юшке. Он усмехнулся и гоготнул довольный. «Ну, пэ, так пэ! Черт с тобой! Извиняй, если что, и живи покуда! Смотри только в другой раз, мне не попадайся!» Зашибу насмерть. Киские сляди, спросил, как послышалось юшки немец, снова хватаясь за рукоять меча. Монах Фома перевел слова юшки и, видимо, не так, как дранится, сказал на самом деле, опустил угрозы, потому что немец вновь остыл, отказался от рукояти, дернул носом и, легонько поклонившись никому, зашагал обратно в сторону храма. Что за язык такой? усмехнулся драница. Киски с муамуа, мяу-мяу, мурмур. Эй, Фома, откуда эти коты драные? Франки, ответил монах, почесывая мочку уха. Французского короля Шарла подданные. А разве Шарла? Не Карла, удивился другой монах. По-нашему Карла. А по-ихнему Шарла, — пояснил Фома, знаток языков. «Откуда же они у нас-то взялись?» — спросил Юшка. Фома, оставив драчина без внимания, последовал за франками. Второй монах ответил. «Мы их возле самого Мурома встретили, когда подходили сюда вместе с чудотворцем Ионой». «А чего им тут надо, Татям?» Да подлинно не знаю. Говорят, служить хотят, при княжиче Иванке. Чего? А почему не при своем короле? возмутился Юшка. Вот свистоплясы. Тут он прикусил язык, вспомнив, у кого была кличка свистопляс. Ведь и Альгерт не хотел служить своему литовскому государю Ягаеле. Во второй раз после П. Немчура показалась драницей не такой уж отвратительной. — А вообще, — махнул он рукой, — видать, тоже люди. Он решил вернуться в храм, найти там ощеру и вместе с приятелем отметить неудавшийся поединок в знаменитом Муромском кружале, у житка Давидки, где даже в Великий пост, причем страшно сказать даже на страстной неделе можно было вдоволь получить вина и пиво не доходя до храма он встретился с семеном реполовским и спросил чего это там иван ощера долго не выходит плачет ответил семён как так зачем удивился юшка каяться грешный кричит я человек «Аксак, я проклятый!» Проняло его чего-то, напросился к Ионе немедленно исповедоваться. «Аксак?» — разочарованно почесал в затылке драниться. «Ну и ну! Это что же мне сегодня, не быть ни биту, ни питу?» «Ну уж нет, один пойду». «Постой, Юрье!» — задержал его Семен. «Дело есть». Ну, чего еще? Ты ведь в посаде себе дом картамиш. Да как раз вдвоем со щерой мы напополам, — ответил Юшка. От семьи вы и далеко, люди, почитают, что холостые. Нет, улыбнулся Юшка. Холостой полчеловека, а женатый на воле полтора. Это верно. Волнуюсь, тоже улыбнулся Семен. «Послушай, можно я к тебе после Пасхи того разговецы явлюсь?» «Эк!» — в восторге крякнул Юшка. «Следя от братья-то, чтобы не лакомился». «Следя от псы, а я тут того зазнобила меня одна». «Волокушка?» «Да нет, не волокушка, да ну тебя!» Примечание: картамить, снимать, арендовать. Волочайка, волокуша, гулящая девка, потоскушка. Примечание редакции. Не серчай уж. Вдовиночка молоденькая. Я уж почти сговорился с нею. Ну, шей, вдова, рукава. Только уговор, пусть она и другиньку прихватит. А еще лучше двух и для меня, и для щеры А как, если нету у нее? Ладно, сами разживемся, приводи. Юшка похлопал боярина по плечу, весьма довольный таким поворотом в поведении добропорядочного и христолюбивого Семена. — Приведу, значит, — обрадовался реполовский Когда он ушел... Юшка собрался было отправиться в Давидкино-Кружало в одиночестве, но тотчас и передумал, решив все же дождаться ощеру и передать ему разговор с Реполовским. Особенно это было бы, кстати, теперь, после того, как ощера впал в раскаяние.